Потом он вытащил голубую армейскую фуражку сороковых годов, маленькую глиняную кружку, мексиканское мачете и масленку с длинным носиком, наподобие тех, какими пользуются паровозные машинисты. Масленка была серебряная, и на ней был выгравирован паровоз с огромной колоколообразной трубой, окруженной пышным венком. Внизу стояла надпись Виргиния и дата — 9 августа 1873 года. Он отложил все это в сторону и решительно вынул из сундука остальные вещи. Серый конфедератский сюртук с голунами и аксельбантами и муслиновое платье с узором из веток, от которого исходил слабый запах лаванды, будящие воспоминания о церемонных старинных минуэтах и ожималости трепещущей в ровном пламени свечей. Потом он добрался до множества пожелтевших бумаг, аккуратно связанных в пачке, и, наконец, до огромной Библии с медными застежками. Он положил ее на край сундука и раскрыл. Бумага от времени до того пожелтела и истончилась, что напоминала слегка увлажненную древесную золу. Казалось, будто страницы не рассыпались в прах, лишь потому, что их скрепляет поблекший старомодный шрифт. Он осторожно перелистал страницы и добрался до чистых листов в начале книги. С нижней строчки последнего чистого листа, поблекшая, суровая в своей простоте, поднималась кверху колонка имен и дат, становясь все бледнее и бледнее, по мере того, как время накладывал на нее свою печать. Верхние строчки, как и нижние, на предыдущей странице еще можно было разобрать, однако посередине этой страницы колонка прерывалась, и дальше лист оставался чистым, если не считать темных пятнашек старости до случайных следов коричневых чернил. Старый Баэрт долго сидел, созерцая уходящую в небытие славу своего рода. Сарторицы презрели время, но время им не мстило, ибо оно долговечнее сарторисов, а, возможно, даже и не подозревает об их существовании. Но все равно это был красивый жест. «Джон, — Сарторис, — говорил, — Генеалогия в девятнадцатом веке просто вздор, особенно в Америке, где важно лишь то, что человек сумел захватить и удержать, и где у всех нас общие предки. А единственное место, откуда мы можем с некоторой уверенностью вести свое происхождение, это Олд Бейли, главный уголовный суд в Англии. Однако тот человек, который заявляет, что ему нет дела до своих предков, лишь немногим менее тщеславен, нежели тот, кто оправдывает все свои поступки, ссылаясь на происхождение. И если какой-либо сарторис позволяет себе немного тщеславия и генеалогического вздора, я ничего против не имею. Да Это был красивый жест, и старый Байерд сидел и спокойно размышлял о том, что он невольно употребил глагол в прошедшем времени — «был». рок предвестие судьбы человека, глядит на него из придорожных кустов, если только человек этот способен его узнать, и вот он уже снова, тяжело дыша, продирается сквозь чащу, и топот дымчатого жеребца затихает в сумерках. А позади грохочет патруль ямки, грохочет все глуше и глуше. Меж тем, как он, окончательно исчерпав запас воздуха в легких, прижался к земле в густых зарослях шиповника и услышал, как погоня промчалась мимо. Потом он пополз дальше и добрался до знакомого ручья, вытекающего из-под корней бука. И когда он наклонился к ручью, последний отблеск угасавшего дня заиграл на его лице, резко обрисовав нос и лоб над темными провалами глаз, и жадный оскал ловящего воздуха рта. Из прозрачной воды на него в какую-то долю секунды оскалился голый череп. Нехоженные закоулки человеческой судьбы. Что ж, мир иной, это битком набитое народом место, лежит по слухам как раз где-то в одном из этих закоулков. Мир иной, полный иллюзий каждого человека о самом себе и противоположных иллюзий о нем, которые гнездятся в умах других иллюзий. Он пошевелился, тихонько вздохнул, вынул вечное перо и в конце колонки написал «Джон Сарторис. 5 июля 1918 года». И еще ниже.